Астральная и материальная географии не всегда совпадают, добавила Азия Феррер и схватила кота, угадав его намерение окропить портьеру. Астральная копия какого-нибудь предмета не обязательно, вовсе не обязательно находится в той же точке, где и материальная модель. В астральном плане вещи, здания, пейзажи могут перемещаться и комбинироваться, образуя противоречивый мир, загадочный мир, который мы видим во сне. Так что вы посетили именно астральный город, город, который находится где-то там, неведомо где, в отличие, допустим, от Рима или Парижа, которые всегда стоят на своих определенных местах. Хорошо. Такое объяснение на самом деле вполне удовлетворило Алисию. Но ведь, чтобы посетить Рим, я сажусь в самолет. Перемещаться в астральной зоне куда проще. Рука ясновидящей утонула в пепельной шерсти кота. Довольно всего лишь намека на желание оказаться в другом месте. Но я-то никогда не хотела попасть туда. Значит, ваш случай сложнее других. Кот спрыгнул на пол. Есть люди отличные от других. У них очень мощное астральное тело. Эти люди с детских лет демонстрируют способности к телепатии и телекинезу. Вот кто-то из таких людей находится в кругу ваших близких. Он способен завладеть вашим астральным телом и перемещать его туда, так что вы и сами этого не замечаете. — Сеньора! — со злорадной улыбкой перебил ее Мамин. — Боюсь, ваш кот сейчас испортит вам портьеры. Спускаясь вниз по улице Феррея, Мамин никак не могла отделаться от воспоминания о выражении паники на лице бедной Азии Феррер, доктора семи планов бытия. Когда она быстро шлепнула кота, который злобно мяукнул, а потом обрушился на консолу с вырезанными на ней красивыми пентаграммами. Нетрудно догадаться, почему у бедной женщины, вопреки активной рекламе Марисы, было так мало клиентов. В первую очередь из-за кота, который отпугивал их своими безобразиями. После того, как они покинули кабинет гадалки, Алисия не проронила ни слова. Она шла по склону холма, засунув руки в карманы и не поднимая глаз от земли. Но видела там, наверное, что-то свое. Сигарета медленно догорала у нее во рту. Загадки, которые встречались ей на пути с каждым шагом, делались все прозрачнее. Она, наконец-то, отыскала калитку, которая могла вывести за границы садовой решетки. К сожалению, по иронии судьбы, ключ от калитки она добыла такими способами, что инспектор Галвис умер бы от смеха, но главное, он, конечно же, отверг бы подобные аргументы, резко взмахнув своими толстыми руками. Маман тем временем повторяла и была права, что надо быть совсем уж, мягко выражаясь, наивной, чтобы искать помощи у этой аляски с фиолетовыми волосами, которая черпает все свои премудрости из дешевых журнальчиков, продающихся в любом супермаркете. С этим Олеся не спорила. Но ведь ее голову занимала совершенно фантастическая загадка, а значит, и объяснение требовалось не менее фантастическое. Они свернули в переулок, потому что мамон решила заглянуть на минутку к Тонье, чтобы та успела к четвергу перепечатать ей какие-то бумаги, привезенные из Конгресса. Они пересекли Ресалану, дошли до района торо де лос и мамон четыре раза нажала на кнопку домофона, но ответа не получила. Возвращаясь на Торнао, Они остановились у светофора перед переходом.